Глава семнадцатая Это было, честно говоря, непросто. Ну, очень непросто. Убедить Морозова и императрицу, что мне нужен весь военно-воздушный флот империи, в том числе и стратегическая авиация, в одном месте и в одно время. Ведь выглядело это со стороны как подстава. Первое, что принялись делать китайцы, установили систему противовоздушной обороны. Снять с боевого дежурства из других направлений весь военно-воздушный флот, перекинуть сюда, чтобы... что? Чтобы уничтожить его в самоубийственной атаке? При всём моём кредите доверия императрице пришлось совершить натуральный прыжок веры. К счастью, она это сделала. Кстати, министр обороны Морозов был против. И мне не в чем было винить старого деда. Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, то, скорее всего, это утка. И мне пришлось доказывать, что в данный момент это ни хрена не хренанье утка. Если бы кто-то обратил на меня внимание в тот момент со стороны в ментальном плане, то они бы увидели огромный светящийся шар, который сиял ярче солнца. Столько энергии было во мне. Вокруг меня скакал Макс Самохвалов, а еще Андрей Андреев, который, услышав, что я собираюсь сделать, Непременно хотел поучаствовать в этом. Я ввел себя в состояние энергетического перенасыщения, причем в такой степени, что Андрюха натурально орал мне на ухо прекратить, ожидая, что я скопычусь в любую секунду. Но я продолжал методично поедать желейки, хотя они реально уже не лезли. Самохвалов относился к этому более спокойно. Во-первых, он старый боец, который много чего поедал в жизни. А во-вторых, все-таки он видел больше, чем Андрей. И вера в собственного командира у него была на уровне, но при этом даже у него пару раз глаз дернулся, особенно тогда, когда я глубоко вздохнув, рассмотрел сияющую голубую желейку и захаммерчал ее вслед за остальными. Андроусов от этого только икнул и выпучив глаза ухватил меня за руку, но только отпрыгнул, как от горячей кастрюли. У меня сейчас пылало не только душа, но и все тело, но это было необходимо. Ведь мне нужно вытащить из океана душ много очень сильных тварей, а именно гигантских огненных саламандр. В обычном своем состоянии и при нынешних силах я мог контролировать, да и кодекс десяток. Мне же их нужно не менее сотни. Китайцы действительно подготовились и подготовились хорошо. Даже этим мощным тварям пришлось бы теперь постараться. А еще я обещал империи и императрице лично. И у меня не было ни единого варианта на провал, так что надо было просто перестраховаться. Как там говорит Волк, сдохни, но сделай. Сдохнуть я не планировал, а вот сделать это да. Как сквозь туман я услышал крики Андреусова, который уже прочитал в режиме реального времени. Да, я понимал, что он прямо сейчас собирается потерять друга, но все-таки это было не покняжески и уж точно не на уровне будущего полудина. Но сбросим все это на нежное воспитание княжича. Он и так в последнее время очень сильно сам над собой поднялся. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы напьетесь очень много пива, а сортир по какой-то причине попасть не можете, вам приходится безумно терпеть и даже посещает мысли отлить прямо здесь на людях, лишь бы только не обмочить штаны. Примерно такое ощущение было и у меня, когда первая саламандра возникла над оружейским лагерем. Я испытывал райское облегчение, а когда без остановки начал воплощать следующих, о, это было даже лучше, чем секс. Не зря старый маг всегда шутил, говоря, что душа находится под мочевым пузырём. Поссал, и на душе сразу стало легче. Вот примерно такое же чувство я испытал сейчас. Шнырька уже разведал всё, что мне было важно, а огненные саламандры точечно полетели в нужные мне места. В первую очередь это были установки ПВО, скопления вражеской силы и техники, ну и, конечно, ставка китайского главнокомандующего. Жахнуло знатно. Волна жара прокатилась от китайского лагеря, и даже вода в пограничной речке натурально закипела. Вареная рыба начала всплывать брюхом вверх на поверхности реки. Наши войска находились далеко и были предупреждены, но кое-что подгорело даже на расстоянии нескольких километров. Потом по рации раздались голоса командиров эскадрильи, которые стали сбрасывать ракеты и бомбы уже на пылающую землю. Рядом недоверчиво хмыкнул Самохвалов. Пока я отлежился в блаженстве, он слушал эфир, ведь для меня были выделены все волны и пароли. «Слышь, командир, тут、э, бомберы интересуются, а им точно нужно отрабатывать». «В смысле?» — уточнил Андросов. Он уже немного успокоился, видя, что я в порядке. — Ну, в смысле, хотят сэкономить боеприпасы. Говорят, что в этом плазменном озере не осталось никого в живых. — Пусть отрабатывают, — процедил я сквозь зубы. Разговаривать не хотелось. Ничего не хотелось. Просто хотелось лечь и поспать. Но я точно знал, что во вражеском лагере еще есть одаренные, которые прекрасно себя чувствуют и в таких условиях. — Понял, принял, — кивнул Макс. — Это Сандр. Подтверждаю, отрабатывайте. Снова земля сотряснулась от взрывов, когда с неба вниз полетели обычные магические боеприпасы. Грохот стоял неимоверный. Раннее утро превратилось в светлый полдень. Горела и плавилась даже сама земля. Красиво. Широко улыбнулся Волк, который подошел решив какие-то из своих дел. Он как раз вообще не волновался, точно зная, что сегодня получится. Красиво. Андрюсов скривился. Там. Только что погибли десятки, а может и сотни тысяч людей. Но так это же были плохие люди. Равнодушно пожал плечами Волк. Сидели бы у себя дома, остались бы живы. Дело в том, он снова пожал плечами, убедился, что я жив, здоров и спокойно потопал по своим делам. Странные у тебя люди, сказал Андрюсов. Нормальные у меня люди, ответил ему. Сил у меня больше не было, но я попытался осторожно потянуться к Андрюхи, чтобы понять. Не накрыл ли его очередной приступ пацифизма новейной печатью? Но нет, он просто от природы хороший парень. Я бы хотел сказать, что зря он пошел в боевики, но с другой стороны, такие люди точно не сделают откровенной херни. Мне очень хотелось отдохнуть и поспать, но я продолжал держаться, хотя на другом берегу уже реально не осталось никого в живых. Моя интуиция просто кричала, что все еще не закончилось. Я откинул крышку ящика. в котором оставалось еще желеики и начал снова одну за другой закидывать их внутрь. Эй, ты что творишь? Андрюсов попытался отобрать у меня ящик, чтобы захлопнуть крышку. Спокойно, шлепнув его по руке, и Андрюха зарипел от боли. Так надо. У тебя только что состояние скакнуло от перенасыщения до полного переутомления, и ты при этом еще жив. Хочешь это исправить? спросил Андрюха. Нет, не хочу. Шутить мне срочно перехотелось. Так, давайте валить отсюда. Скажи волку, чтобы снимало ребят и оттягивался назад. Да что ты такое говоришь, Саша? С тобой все в порядке? Кажется, мы тебя теряем. Засуетился Андреев. Я устало повернулся к Самохвалову. Макс, просто сделай все как надо и забери своего будущего собрата-паладина подальше от меня. Помощь точно не нужна. Даже Макс не удержался, увидев мое состояние. Не нужна, сказал я. И забери это. Я щедрой горстью схватил еще жилеек, но основной особый запас отдал вместе с старой. Вот, отойдите минимум на два километра. А ты, когда за тобой возвращаться? Вы услышите. Или увидите. Ребята ушли, а я опять начал поглощать жилеек, усиленно прогоняя их по перенапряженным каналам. Собственно, выбора у меня не было. Убежать в моем состоянии сейчас бы не удалось. Да и не собирался я бежать. Через некоторое время я увидел, как из волны пламени выходит невредимый силуэт в тёмно-красном балахоне и, не торопясь, идёт ко мне прямо по поверхности кипящей речки. Когда он оказался на нашей выжженной имперской земле, то сделал несколько шагов и остановился на почтительном расстоянии. Я подозревал, что это будет интересно, но понятия не имел, что встречать с охотником. Ну, конечно. Ты думал, что, сдриснув от нас в прошлом мире, «Сможешь оказаться в безопасности», — улыбнулся я, тем не менее продолжая поглощать жилейки, про себя подумав, что зря я отдал сундучок Самохвалову. Сейчас бы мне пригодилось побольше зарядки. «Сдриснуть? Фу! Я просто закончил там все свои дела и начал их здесь, в этом милом мире, где меня не будут больше доставать твои братья отморозки, давая заниматься любимым делом». Ну, если твое любимое дело – это поглощение душ людей и лишение их малейшей возможности на перерождение, то ты мало того, что мерзкий, так еще и тупой ублюдок, раз искренне так считаешь. Для моих опытов постоянно требуются души. Равнодушно пожал плечами пришелец. А еще знаешь что? Чтобы довести до конца дела всей моей жизни, мне очень нужна душа душеловая. Размечтался, хмыкнул я. А еще мне удивительно, как ты оказался на побегушках у императора дракона. Нет, я не на побегушках. У меня с ним своеобразное взаимовыгодное соглашение. Он поставляет мне рабов для моих опытов, а я оказываю ему мелкие услуги. Представь, насколько я был удивлен, когда очередная мелкая услуга оказалась таким подарком судьбы. Убив тебя. Я смогу завершить начатое, и тогда, пожалуй, вернусь, как тут говорят, в большую политику. Вот тогда уже твоим братьям-охотникам придётся побегать от меня». «Очень сильно в этом сомневаюсь», — покачал головой я. «Но раз ты так думаешь, то ты подтверждаешь своё звание от тупицы. С моей душой или без, против Ордена ты не выстоишь из секунды. Хотя о чём я тут с тобой болтаю?» У тебя даже шанса не будет это проверить, ведь что что о своей душе я тебе отдавать точно не собираюсь. Но это мы еще посмотрим. Змах рук и балохон спадает, обнажая странную и очень зловещую фигуру. Под ней скрывался, если это существо и было человеком, то когда-то очень давно. Сейчас он больше похож на какого-то робота. Металлические кости и полимерные мышцы оплетали трубки, по которым передвигалась зеленоватая жидкость. От человека у него осталось два спрятанных под прозрачное вещество человеческих глаз, а еще человеческий мозг, который находился в металлической черепной коробке. Да, мозга видно не было, но я точно знал, что он там есть. Орден вечной жизни, так они себя называли. Вот только вместо укрепления и усиления человеческого тела они решили, что им проще достичь совершенства за счет внешних модификаций. Сначала они жили, не тужили и особо никого не беспокоили. Но в один прекрасный момент, что только они делали, насколько не уменьшали вес человеческой плоти, оставив только мозг, они не смогли его поддерживать в живом состоянии, несмотря на все свои ухищрения. Тогда они открыли, что помочь в этом могут человеческие души и вступили на скользкую дорожку уничтожения человечества. А вот этого мы не смогли стерпеть и завязалась война. Я, честно говоря, думал, что мы уничтожили всех находящегося передо мной существо. Я не знал лично, но по характерным улучшениям понимал, что это кто-то из верхушки, которая по идее должна была быть уничтожена тогда вместе с их миром. Но этот аттерок сумел как-то сбежать. Я сильно напрялся, когда почуял его характерную душу неподалеку. помня их силу в прошлом мире. А потом мой глаз зацепился за отблеск на металле его обперцовой кости. И я сразу понял, что здесь не так. Это не был его родной скелет из того самого погибшего мира. Этот блеск я отлично знал, наводел. Недавно такой сплав удалось повторить кренделю. А это говорит о чём? О том, что он перерожденец, который находится в этом мире достаточно долго для того, чтобы сделать похожую модификацию. Но ключевое слово похожее, значит, у меня и есть еще шанс. Сейчас мы это и проверим. Два километра от места, где оставили Сандра. Этот день Андреосов запомнит надолго. Отец всю жизнь готовил и учил его, что он будущий князь и глава рода, и ему придется самому принимать непростые решения. Да только кто бы ему рассказал, что с родом? Всё намного проще, чем с одним и, наверное, единственным его другом. Александр — удивительной силой и натурой человек. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующий момент и чем это обернётся. Думая об этом, Андросов совсем не преуменьшал. Саша может как завтра объявить о захвате целого королевства, и никто при этом уже не удивится, или просто сдохнуть от какой-нибудь непонятной болезни. Он прям уверен, что может специально это сделать, чтобы всех в очередной раз удивить. Тяжелое решение — это к нему. Вот даже сейчас Андросову пришлось оставить едва стоявшего на ногах друга. Он не знал, зачем он там остался и чего добивается. Ведь за рекой оставались еще враги, и их было много, даже несмотря на бомбардировку. Литунеты работали очень хорошо, но явно не так, как планировал Александр. Враг уже очнулся, и даже принялись работать оставшиеся системы ПВО. Оказалось, что под землёй у противника были вырыты огромные системы тоннелей и укрытий, где и сидела основная армия противника. Это смогли узнать благодаря сканирующим артефактным разведывательным комплексам на самолётах, которые успели здесь намотать несколько кругов. Они очень эффективны, но не имеют никакой системы защиты. Да и ранее ПВО не давало им этого сделать. Все эти факты означают, что Александр сделал большое должение империи, использовав артефакты с такими сильными тварями, и даже страшно представить, сколько они стоят. Скорее всего, это было наследие Галактионовых, которое тому удалось раздобыть. Благодаря ему китайская попытка навязать бой на выгодных для них условиях провалилась, а еще они потеряли много солдат. Пусть не столько, сколько думает Александр, но их все равно было много. А вот сейчас, после своей победы, Саша остался там один. Все бы ничего, но Андрюсов четко видит, что там сейчас происходит битва, и битва непростая. Но он давно такого не видел. Однажды отец психовал, так такое же буйство ауры над ним было, но здесь, здесь эти ауры направлены на тотальное разрушение. Мы должны ему помочь, твердо решил для себя Андрюсов после того, как увидел мощный взрыв. от ударной волны, которого даже здесь деревья гнулись. Должны, серьезно кивнул Волк. И мы ему помогаем. Видно, что Волк был напряжен, но не пытался этого показать. Только Андрюсов был лекарем, и от него тяжело скрыть такие вещи. Ничего же мы тогда стоим? нетерпеливо воскликнул Андрей. Мы помогаем. На суровом лице у Волка появилась улыбка. Каким образом? Это все стало надоедать Андрею. Мы не мешаем ему, просто верь в него, он вернется. Андрюсов даже замер от такого ответа. Глава гвардии вообще-то первым должен был мчаться Александру на помощь и вступить в битву с ним или вместо него, ведь в этом вся суть начальника гвардии, а он вместо этого просто стоит и терпеливо ждет. Что происходило дальше, Андрюсову еще больше не понравилось. На той стороне... Были настолько сильные магические сполохи, что, казалось, там сошлись два титана, которые сражаются за свою территорию. А ведь он уже давно не абсолют. Вдруг дошло до Андросова. Абсолюты так не могут. Неужели его друг за такое короткое время перевалил за эту черту и теперь приблизился к самой верхушке пищевой цепочки? Вот только правда ли это верхушка? Вероятно, что нет. Андросовы владеют информацией, И есть разные доклады, которые поступали к ним на стол, и тогда возможно большинство из того, что казалось всем бредом, все-таки оказалось правдой. Самым запоминающимся случаем на памяти Андреева было, когда рыбаки сообщили, что видели мужчину, который поднял из воды целый подводный город. Он ходил по воде и просто своей силой его поднял наверх, а затем зашел в него по ступенькам, которые находились ровно на том месте, где стоял мужчина. Он был в синем балахоне. и рыбаки клялись, что видели его уши. Они были вытянутыми, не такими, как у людей. Что было дальше, они не знают, ведь волны отнесли их рыбацкую посудину за горизонт. Но когда они вскоре вернулись, никакого города уже не было. Возможно, этот мир населен такими же людьми, как и его друг. В чем секрет их успеха, он не знал, но, пожалуй, знать не хотел. Ему было достаточно и прежних тайн. «Бабах!» Прозвучал мощный взрыв, и показалось, что даже лопнуло небо, настолько сильный сейчас треск стоял. А затем пошел дождь, и битва затихла. У многих людей здесь из-за такого оглушительного треска или взрыва пошла кровь из ушей, и они попадали на колени. Все, проговорил подошедший со спины мужчина. Что все? не понял Андросов, крутя головой, ведь этот звук ударил и по нему. Все закончилось. Глядя вдаль, сказал Ратник. Сегодня странный день, и, возможно, он войдет в историю. Но в этом мире здесь этого просто не поймут и не оценят. Сегодня лопнула чья-то могущественная душа. Душа? Что? Как? Не понял Андросов. О чем он говорит? Такое случается очень редко. когда две очень сильные души вступают в прямое противоборство, выйти из которого может только один. Побеждает тот, у кого она сильнее. Теперь здесь целый месяц будет идти дождь. Это плачет само мироздание. Умерла сильная душа. Навсегда. Без шансов на перерождение и без возможности на искупление или прощение. «Александр!» — побледнев, прошептал Андросов. «Скоро узнаем», — положил ему на плечо свою руку мужчина. И Андрюшеву показалось, что на него опустился многотонный грузовик.